З, Когда З была завитушкой, только точно неизвестно когда, то все ее считали очень хорошенькой и говорили ей в глаза и за глаза, какая какая-то завитушка очень хорошенькая!» Но никто не знал, куда ее поместить, и помещали куда попало, например, на здание, которое там поблизости стояло. Или назабрала одного рыцаря, который водился в тех местах. Или на загривок рыцарского коня. И даже однажды поместили в заглавие толстой книги. Хотя книга совсем даже не на «З», а на «К». В общем, много разнообразных глупостей наделали. И завитушка, конечно, была недовольна. Хоть она и не капризная, но это без разницы. Никому не понравится, когда его куда попало помещают и вешают. Поэтому завитушка даже иногда называла себя Золушкой, которую все обижают, как заведенные и никто не любит, а только заставляют перебирать всевозможные зерна. Пусть зерна тут и ни при чем. И так было совсем очень долго. Завитушкой даже грусть овладела, и у нее от грусти левая сторона перевесила, так что завитушка на правый бок перевернулась, а потом даже злость хотела ею овладеть но не овладела, так как не успела. Совершенно внезапно появилась одна дама и сказала, что она добрая фея и все в Завитушкиной жизни переделает, так что всех завитки возьмут. Тут эта фея коснулась Завитушки и превратила ее в букву З. И буква З отправилась на бал других букв и потеряла золотую туфельку. Но золотую туфельку нашел принц и сразу женился на З. Вот!